Глава вторая. Доктор доктору Рознь. С доктором там я познакомился в тот же день, когда Падди, в исполнении данного им обещания, решил на практике приобщить меня к своему любимому зеледелию. И было это за пару месяцев до открытия Огрова. К тому моменту мы как раз закончили с введением в теорию магии, и настала пора переходить к прикладному чародейству. Но с ним у меня сразу не сложилось. Надежда на то, что я буду сотрясать горы одним движением брови, умерла быстро, но мучительно, да. Было обидно на самом деле. Я-то всерьез рассчитывал, что после некоторых тренировок смогу чудить не хуже некоторых местных». Но пусть не так, как колдует тот же внук старого Уорри, но хотя бы как его младшая сестрица, в последнее время настропалившаяся в классическом телекинезе так, что ей больше не требовалась помощь с установкой палатки на рынке или разгрузкой товаров. Свертки и коробки под ее взглядом только что хороводы не водили, заставляя меня завистливо вздыхать и надеяться, что уже скоро и я смогу не хуже. «Зря надеялся, как выяснилось». Осилить простейшее, судя по комментариям Падди, действо мне так и не удалось. Попутно, правда, я научился паре фокусов, несколько обогативших мои невеликие умения. Но радоваться тому, что сумел пропитать свои недотелекинетические воздействия стихийной составляющей, мне довелось недолго старый Боори быстро прекратил это издевательство над здравым смыслом по его собственному выражению и заставил падди переключиться в моем обучении на вменяемое чародейство. А младший Хафл, несмотря на свой шебутной характер, оказался весьма послушным внуком и запер от меня их домашний полигон. Так что дальнейшие опыты по использованию эгрегоров пламени и воздуха в купе со школой тяжести пришлось временно прекратить переносить же эксперименты в собственные владения. Я не рискнул. Падди немного размышлял, чем занять своего невольного ученика, и вместо подземного полигона, расположенного в подвале дома Хафлов, передо мной открылись двери чердака того же здания, где, как оказалось, находится личная лаборатория этого «зельевара». Казалось бы, ну что такого сложного может быть в зелье, состоящем из четырех ингредиентов, увариваемых в реторте до желеобразного состояния? Оказалось, может. По крайней мере, когда за дело берется один конкретный носорог со слишком чувствительным обонянием и полным отсутствием каких-либо талантов в чудотворстве. Нет, в конце концов, заткнув нос ватными тампонами и предельно сосредоточившись на процессе подготовки ингредиентов, Через силу, стараясь не воротить морду от источающей совершенно чудовищные миазмы реторты, я кое-как справился с задачей и получил... Что получил? В целом, желеобразная масса получилась нужной консистенции и даже пахло почти так, как описывал внимательно наблюдавший за моими мучениями Падди, а именно «мятой». Но в этом тонком аромате мне почему-то настойчиво мерещился еще и запах полыни. А вот вторая часть будущего зелья, булькавшая в соседней колбе, где мочила свой нос пресловутая реторта, немного меня напрягала. Если верить рецепту и лекции Хафла, то во второй емкости, наполненной при подготовке к эксперименту чистой дистиллированной водой, я должен был обнаружить слегка зеленоватый, слабый раствор конденсата из реторты — но вместо него там лениво пузырилась некая черная маслянистая субстанция, по виду напоминающая расплавленный гудрон. И если я посматривал на эту жижу с некоторой опаской, то мой шебутной репетитор... «Что-то не получилось», — кое-как пробормотал я, почесав затылок. «Получилось», — эхом откликнулся Хафлинг, завороженно глядя на булькающую в стеклянной колбе жуть. В глазах его я отчетливо видел тот шалый огонь, что не раз замечал в зеркале в бытность свою сотрудникам инженерного корпуса, когда на базу доставляли очередной обращик технологий сумрачного инопланетного гения. Пади, позвал я Хафлинга, но тот только отмахнулся. Одним движением ладони погасил горелку под ретортой и, прихватив узкое горло колбы щипцами, принялся стремительно отвинчивать винты держателя, крепившие емкость к штативу. На меня же этот маньяк от науки вовсе не обращал никакого внимания. Пришлось рычать в голос. «Эй, бледный! Не пугай меня!» «Да-да!» Вообще Абонент временно недоступен!» Подхватив со стола пробку, Падди тут же закупорил ею колбу и, не глядя обогнув возникшее на его пути препятствие, ринулся к лестнице. «Притормозить шустрого хафла мне удалось лишь на пороге дома». А вот привести его во вменяемое состояние я так и не смог. Паровоз встал на рельсы, и ему было абсолютно по барабану, что или кто окажется на его пути. Тормоза в его системе явно не были предусмотрены, а моя попытка загородить своей спиной выход со двора привела лишь к появлению в заборе рядом весьма неаккуратного пролома. «Эх, был бы на месте Уорри, может, он и справился бы с сумасбродством родного внука». Мне же оставалось лишь следовать за неадекватным хафлом в надежде, что тот скоро придет в чувство. Так мы и дотопали с ним на пару до странного трехэтажного домика, невеликого площадью, но весьма высокого, эдакой кирпичной башенки под высокой двускатной крышей. Сплошь обитую железными полосами толстенную дверь из моренного дуба Падди колотил так, что я было испугался внимания соседей, которых этот грохот просто обязан был привлечь». Однако пронесло, лишь тихо скрипнула открывающаяся дверь, в которую столь нетерпеливо ломился хафл, и на пороге возник... возникла... труп цапли, иначе вышедшего нам навстречу человека я бы охарактеризовать не смог. Одетый в идеально выглаженный черный саксготский сюртук с двойным рядом педантично застегнутых сверкающих медью пуговиц, Худой и нескладный, с желтоватым, каким-то белесым блеском глаз, пустых, как дно рюмки храпящего пьяницы, слуга молча, неприятно ломаным движением, отступил в сторону, пропуская Падди в дом. Ну и меня вместе с ним. А что было делать? Оставлять сбрендившего хафла одного в столь странном месте и не менее чудной компании я точно не собирался. Так что даже попытайся этот цапль преградить мне путь — у него бы вряд ли что-то получилось. «О, юный берез! Рад вас видеть!» Раздавшийся с винтовой лестницы в углу холла, ровный, лишенный каких-либо интонаций голос, заставил меня отвлечься от разглядывания замершего истуканом у входной двери слуги. А взглянув на спустившегося к нам хозяина дома, я вынужден был признать, что тот смотрелся едва ли не колоритнее своего слуги». Высокий и худощавый, пожилой седовласый гейс с идеальной осанкой, совершенно невозмутимым выражением лица и арктически холодным взглядом он даже в мягком домашнем костюме и пушистых тапках выглядел словно герцог на королевском приеме. Или король, дающий аудиенцию очередному просителю. И ладно бы только выглядел... Он же, сволочь, давил силой, причем явно не прикладывая к этому никаких усилий. Можно сказать, неосознанно. Вот только легче от этого не становилось. Силы у этого благообразного господина явно было побольше, чем у старого Уорри. И была она, судя по моим ощущениям, совсем не доброй. Слишком холодной, слишком чуждой. «Добрый день, Мейн Тоддт! Грым, знакомься!» «Перед тобой сам Ровальд Тодд, доктор химерологии и тонатологии Саксгодской академии, дипломированный целитель и знатный исследователь растительного и животного мира Южного материка». В отличие от своего знакомца, Падди так и фонтанировал эмоциями. И плевать сейчас было Хафлу на возможное недовольство хозяина дома. Он, похоже, даже сумасшедшее давление его силы не ощущал, самоубийца». «А я к вам с подарком, доктор Тодд. «Вот как!» «Даже вопросительную интонацию я скорее угадал, чем услышал в голосе этого существа. Интересно. Что ж, проходите в гостиную, господа. Йорген, подай нам вечерний взвар». Слуга Тодда-то с слышным скрипом кивнул и, дернувшись, заковылял в сторону высоких двойных дверей, за которыми обнаружилась довольно уютная комната с большим овальным столом, окруженным массивными троноподобными креслами и занявшим чуть ли не пол стены огромным, жарко натопленным камином. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть и ломанные движения, слуга оказался довольно шустрым малым — Так что не прошло и пару минут, как стол в гостиной оказался заставлен принадлежностями для чая. Но дожидаться, пока Йорген разольет содержимое заварника по чашкам, Падди не стал. Говорить об эксперименте с простейшим зельем, доверенным одному синекожему неумехе, он начал еще до того, как приземлился в кресло, а закончил... Едва перед ним оказалась наполненная ароматнейшим травяным взваром, кипенно-белая чашка из невесомого, тончайшего костяного фарфора. Хозяин дома смотрел на нас по-прежнему холодно, но Хафла со всем вниманием и даже задавал уточняющие вопросы, смысла которых я вообще не понимал. Да мне, в принципе, в их разговоре были ясны лишь предлоги и междометия. В остальном же, словно они не на ленгри вовсе говорили, а на каком-нибудь ситском наречии, из островных. «Интересно». Вновь протянул доктор Тодд и, полюбовавшись настоящую перед ним колбу с пресловутой черной жижей, провел над ней ладонью. Жидкость тут же взбурлила, но стоило магу убрать руку, как она вновь успокоилась. «Чрезвычайно интересно». «Да-да», — нетерпеливо закивал Падди. «Так что вы думаете о моем предложении?» «А тут и думать нечего», — индифферентно пожал плечами маг. «Но стоит ли тратить время на какие-то проверки, если я и без того ощущаю в вашем друге совершенно определенные колебания энергии, присущие моим коллегам? Точнее, тем из них, что успешно прошли спонтанную инициацию». «А были те, что прошли ее, но не достигли успеха?» — удивился Падди. Хозяин дома в ответ кивнул, отчего мой приятель, кажется, сильно удивился. «Это как?» всегда считал, что инициация либо была, либо нет. В первом случае инициируемый посвящается определенному аспекту силы, во втором — гибнет, и третьего не дано, разве не так? — Все так. Но вот Йорген как раз — пример такого безуспешного прохождения инициации, — равнодушным тоном откликнулся Тодд. Вот только мне почему-то показалось, что маг прячет в уголках тонких бескровных губ ехидную ухмылку. Впрочем, это вполне могла быть игра отблеска в пламени в камине. Инициацию он не прошел, но ведь и умершим, как мы видим, его назвать нельзя. Живым, правда, тоже. «То есть он — ходячий труп?» — невольно вырвалось у меня. «Я предпочитаю определение...» «Не мертвый разумный!» — неожиданно подал голос обсуждаемый нами слуга. «Очень скрипучий, надо заметить, голос. Полностью с тобой согласен, Йорген. Трупы, даже ходячие, к мышлению не способны, как бы мы с коллегами ни старались исправить это досадное недоразумение. Тогда как наличие у тебя весьма светлого ума я считаю фактором неоспоримым». Поддержал его хозяин и, покосившись на беззвучно открывающий ворот Падди, покачал головой. «Впрочем, мы несколько отклонились от темы. Мейнгрым, прошу прощения за столь долгое невнимание к вашему присутствию. Профессиональные интересы и увлеченность порой превращают магов в совершеннейших невеж, и мы с уважаемым мэтром Бериозом, увы, не исключение». «Право, не стоит извиняться за подобное». Растянув губы в широкой ухмылке, я перешел таки с вербального общения на куда более удобные текстовые сообщения, на этот раз ради разнообразия, выдавливаемой собственной силой на медной пластине. «Я прекрасно понимаю, что такое стремление к знаниям, и вовсе не был обижен вашим невниманием. В конце концов, я ведь сам увязался за падди и пришел в ваш дом незваным, не так ли?» Бровь тот-то дернулась, пока он читал проявляющийся на медной пластине текст. Почти незаметно, так что если бы я не вглядывался столь внимательно в лицо собеседника, то вряд ли смог бы уследить за этим микродвижением. Но увидел же. А значит, доктор не так уж холоден и невозмутим, как ему хочется казаться. Запомним. «И тем не менее...» Протянул хозяин дома, смерив меня долгим взглядом, но отвлекся на изобразившего легкое покашливание Хафла и вздохнул. «Впрочем, оставим это. Как я вижу, вы вполне вменяемый молодой Огр, что, признаюсь, изрядная редкость даже в менее отдаленных от вашей родины местах. Уж поверьте знающему разумному, более того, вы Огр, прошедший инициацию смертью». «И это еще большая редкость, по крайней мере, на островах точно. Я не буду спрашивать, как вам это удалось, где и при каких условиях. Инициация — процесс глубоко частный, можно сказать, интимный, и интересоваться его подробностями в нашей среде не принято». «Буду знать», — черкнул я, но доктор, кажется, вовсе не обратил никакого внимания на изменившиеся надписи. «Как бы то ни было, вы, молодой Огр, меня заинтересовали, и я хочу предложить вам небольшую подработку, с которой ваш друг Бериоз, к моему сожалению, справиться не в состоянии, равно как и подавляющее большинство его коллег на этих забытых многоликим островах. Здешние ученые, к моей досаде, слишком уж настороженно относятся к тонатологии, и это наложило определенный отпечаток на их знания и возможности». «Если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Впрочем, это не так уж важно. Итак, что мне от вас нужно?» Продолжил он и, ткнув пальцем в послушно булькнувшую черную жижу в колбе, пояснил. «Это так называемая суть посмертного вздоха. Получается из компонентов преимущественно животного происхождения и только зельеделов, прошедших инициацию смертью». Я могу предоставить вам несколько рецептов наиболее оптимального пути получения этого зелья, но не собираюсь ограничивать в экспериментах с иными материалами, если, конечно, вам это будет интересно. А может быть, даже буду платить за некоторые из них, но в этом случае я буду требовать личного присутствия при эксперименте или как минимум подробных записей о его проведении. Как я вижу, с последним проблем быть не должно, учитывая вашу грамотность. Что скажете, Грым?» «Ну, дык!» — прохрипел я в ответ, не постеснявшись утереть рот рукавом рубахи. Уж больно резанули по ушам внезапно прорезавшаяся снисходительность и высокомерие в голосе мага. С березом он общался куда более ровно. Сербаньем, отхлебнув из чашки едва теплый взвар, я довольно осклабился. «Сговоримся, док!» Даже не дрогнул скотина хотя мне показалось, что снисходительность в его взгляде на миг уступила место легкой усмешке. Померещилось должно быть. «Мэйн Додд», — ошпарив меня уничижающим взглядом, вмешался Падди. «А разве вы сами?» «Не могу», — развел руками хозяин дома, переключая внимание на Хафла. «Я не проходил инициацию. Способности к тонатологии можно назвать моим родовым даром», Так что необходимости в пересечении границы сущего у меня до сих пор не возникало, и, признаться, надеюсь, что такая надобность появится еще не скоро. «Врожденная способность, да? Как умение обращаться с камнем у тех же диких кобальдов?» — вновь ощерился я, перебивая Падди, вновь вытаращившего на меня глаза. «От возмущения, полагаю. Врожденные умения, Грым». «Более высокая ступень развития доставшегося по наследству дара, который я вполне успешно перевел в разряд полноценных осознанных умений», отозвался по-прежнему невозмутимый доктор Тоддет. «Итак, вас интересует мое предложение?» «Объем, время, стоимость ингредиентов», черкнул я на пластине, и в этот раз танатолог не стал ее игнорировать. «Две пинты в неделю», Приготовление такого объема по моей рецептуре займет порядка четырех часов вашего времени. Стоимость ингредиентов составит от полутора до двух корон. Я готов платить по одному саверену за пинту. Вот так я и стал поставщиком зелий для мага танатолога оказавшегося по совместительству еще и очень неплохим целителем — известным в Тувре вообще и в Граунде в частности, не меньше, чем дипломированные маги-специалисты Королевского колледжа. Правда, круг клиентов доктора тодда был несколько... сомнителен. Но, с другой стороны, кто-то же должен лечить тех, до кого официальным властям Империи нет никакого дела, и плевать, что основные научные интересы доктора лежат совсем в иной области». Наоборот, связи в теневой части Тувра, наработанные за счет помощи его обитателям, изрядно помогают ему в продвижении науки, как обтекаемо именуют свои эксперименты с мертвым и живым сам доктор Тоддет. А куда деваться? Не любят островные маги и власти танатологов. Боятся, наверное. Вот и приходится мастеру изворачиваться, как умеет. А умеет он неплохо. Да... О чем задумался Грым? На высокий барный стул перед стойкой, за которой я, по традиции всех барменов, натирал до скрипа очередной стакан, приземлилась гибкая фигурка Дайны. «О знакомстве с доктором Тоддтом», — честно признался я, выводя надпись на застекленную пластину с песком. Арчанка удивленно приподняла бровь, но тут же посерьезнела. «Вот, кстати, о нем». «Я закончила заказанный доктором артефакт для переливания жидкостей», чуть замявшись на последнем слове, произнесла она и, сделав долгую паузу, договорила на одном дыхании, словно нырнула в омут с головой. «И после его оплаты я бы хотела уехать из города». Я замер. Хеймиты, конечно, обещали помочь с восстановлением разума моей зеленой подруги, но так быстро на совсем или выдавил я а как же твой дом лавка нет что ты вскинулась была Дайна но тут же тихо добавила на месяц может быть на два хочу проведать родные места я же не была в музее с тех пор как дед увез меня на ласточку знаешь я понимающе кивнул а Арчанка говорила все быстрее и быстрее чуть ли не захлебываясь словами О том, что ее жизнь после побега от пикардийца и его банды стала похожей на сон, местами приятный и даже радостный, но такой зыбкий и невнятный. О том, как пугающе легко оказалось забыть о родне и погибшем деде, о городе и орочей общине, в которой она росла, о старых друзьях и подругах. О том, как она словно очнулась, проснулась и пришла в ужас от собственного поведения как пугали ее воспоминания о сладком забытии и тумане, в котором проходили последние несколько месяцев жизни. Дайна говорила, а я... я слушал. И постепенно камень, чуть было не раздавивший мне сердце, словно растворялся, исчезал под напором эмоциональной речи подруги. Дайна оживала прямо на глазах, и я не мог, не имел права обижаться на нее за то, что она, наконец, очнулась от сковавшего разум морока, и решилась навести порядок в собственной жизни. Единственное, что я мог и должен был сделать, это... «Помощь нужна!» — осведомился я, когда Арчанка наконец выговорилась, замолкла и, устало вздохнув, приняла протянутый мною бокал с легким малиновым вином, который я и держал-то лишь для нее. Остальные посетители предпочитают напитки покрепче. «Последишь за моим домом, пока я буду в отъезде?» С явным облегчением в голосе попросила она. «Об этом могла бы и не спрашивать. Ответ я расписал уже на привычной барной, застекленной доске с песком. Истерев первую надпись, тут же заменил ее другой. Деньги, сопровождение, оружие...» «Ты серьезно?» — удивилась Дайна, но, увидев мой взгляд, осеклась и, благодарно улыбнувшись, договорила. «Не стоит, Грым». «Оружие и деньги у меня есть, а сопровождение...» «Найму пяток бойцов в пампербой, их должно хватить». «Уверенно», — прищурился я, и Арчанка кивнула резко, без малейших сомнений. Что ж, я нырнул под стойку бара и, вытащив из спрятанного там судучка небольшой медальон, заказанный мною у орри специально для такого случая, положил его перед Дайной». Капни каплю крови на рубин. Надень медальон на шею и никогда его не снимай. «Это что?» — с интересом покрутив в руках серебряный кругляш на цепочке, поинтересовалась Дайна. «Амулет возврата», — отозвался я. Берёз сделал по моей просьбе специально для тебя. Кровь нужна для привязки. Капнишь на медальон, и его не то что сорвать или украсть» даже обнаружить на тебе не смогут. Зато в случае опасности тебе достаточно будет крепко сжать его в ладони, и он вернет тебя сюда, из любой точки мира». Грым. Арчанка запнулась, катастрофически потемнела лицом и вдруг, перегнувшись через стойку, решительно ухватила меня за шею. Поцелуй вышел долгим. «Спасибо, синенький».